Юрий Лайтгер. «Небесный трон». Книга вторая. Глава первая. «Берсерк». Уклонившись от взмаха когтистой лапы, молодой человек отпрыгнул назад. Короткие русые волосы взметнулись от резкого движения, а у левого плеча закололо. Ведь именно оно могло пострадать, если бы Стефан не увернулся. Перед обычным, среднего роста парнем стоял могучий зверь не менее полутора метров высотой. Монстр конца ступени закалки разума. Каменный волк. Существо, покрытое сероватой коркой земли, будь то прочнейшей броней, имело высокий показатель скорости. И сейчас двое таких волков сражались со Стефаном, на грубом лице которого читалось лишь легкое беспокойство. Будучи воином, недавно начавшим закалку разума, он не очень волновался о себе. Однако его товарищи, что в данный момент также сражались с каменными волками, отнюдь не могли похвастаться той же силой, что и он. Это и беспокоило парня. Ведь если он как можно скорее не расправится с двумя своими противниками и не придет на помощь остальным, то станет очень скверно. А кроме того, за их спинами находился караван из дюжинных повозок, где сейчас прятались несколько десятков самых обычных людей. Но самое главное, там была и госпожа, защищать которую Стефан поклялся давным-давно, и от своих слов он не отступит ни на шаг. Отразив очередной выпад монстра и кувырком уйдя в сторону, парень вскочил на ноги. Крепче сжав меч, он сконцентрировался и, воспользовавшись выигранным мгновением, направил ки в руки и оружие. Клинок земного ранга на секунду загудел, завибрировав, а воздух рядом с ним пришел в движение. «Ярость ветров!» — выпалил Стефан. Название техники того же ранга, что и его меч, и три вихря сорвались на зверя. У каменного волка совсем не осталось времени на защиту. Удар трех бушующих смерчей, каждый из которых мог размолоть ствол мощного дуба в щепки, врезался в морду чудовища. Вот только Стефан совсем не ожидал, что единственным результатом его атаки окажется лишь потрескавшаяся броня на лбу монстра. К счастью, мгновение спустя воин понял, что поспешил с выводом. Завывший от боли каменный волк принялся мотать головой из стороны в сторону. Один его глаз оказался все-таки ранен. Стефан усмехнулся. Увы, эта радость долго не продлилась. Второй монстр бросился на него. «Твою мать!» Запаниковал парень. Он совсем не успевал уйти от атаки. Ему удалось лишь слегка уклониться от пасти монстра. На грудь тут же обрушился сокрушающий удар лапы. Если бы не нагрудный доспех земного ранга, то сейчас бы на груди Стефана зияла глубокая рана. Род Стефана наполнился кровью, и парень сплюнул. Невзирая на боль в ребрах, парень поднялся. Не было времени разлеживаться. Вообще напали на них всего несколько минут назад, неожиданно выскочившие твари. Наверное, они еще издалека заметили караван и бросились на него. И хотя защитников насчитывалось аж два десятка на уровне закалки мышц и еще пятеро закалки разума, а монстров было всего лишь девять, Людям все равно пришлось нелегко. Стефану, как сильнейшему, пришлось взять на себя сразу двух чудовищ. Еще четырьмя занялись другие воины его ступени, и три оставшихся чудовища достались двадцатки уровня закалки мышц. Тем не менее, каждый из каменных волков находился на финальном уровне закалки разума, что делало их сложными противниками даже для Стефана, не говоря уж о других воинах. Но каким-то чудом они справились. Одному из его соратников удалось смертельно ранить монстра. Десять бойцов смогли загнать еще одного в ловушку и насадить на копья. Поэтому Стефан считал, что если сможет продержаться еще немного против парочки противников, то остальные охранники скоро придут ему на выручку. Победив двух каменных волков, освободившиеся защитники уже спешили на помощь к товарищам. Скоро они изничтожат всю стаю. Стефану требовалось лишь продержаться еще немного. На самом деле, если бы не две вещи, то у них и шанса не было бы на победу. Первое — наличие прорех в естественной броне каменных волков, куда в основном и целились воины. Второе — вооружение охраны. Как слуги великой аристократической семьи Стэншетт, Все они обладали оружием и броней земного ранга. Именно поэтому не так уж и много бойцов получило ранения за эту битву, а монстрам довелось ощутить сталь мечей и копий усиленных энергией, не один раз. На мгновение, окинув поле боя взглядом, парень вдруг увидел нечто пугающее. Один из раненых монстров завыл, привлекая внимание сородичей. Вслед за этим существо стало увеличиваться в размерах, пока его глаза медленно заполнялись ярко-красным пламенем. Другие монстры бросились на призыв своего вожака. «Не может быть!» — ошарашенно прошептал Стефан. «Берсерк!» Однако времени медлить не было. Двое его противников уже развернулись, собираясь бежать на призыв. «Да хрен вам!» — взорвался парень. «Столб ветров!» Не сильно заботясь о запасах энергии, парень решился обрушить на своих каменных волков достаточно затратную технику. Другого варианта не оставалось. Он не мог позволить этой паре помочь берсерку. Скринка Стефана тут же сорвался десяток маленьких светящихся шариков, которые, взлетев, закружились над головами не успевших отреагировать монстров. На чудовищ тут же обрушился сбивающий с ног поток ветра заставивший существ припасть к земле. И хотя монстрам это практически никак не навредило, лишь вынудило остановиться, но воин свою задачу выполнил. Каменные волки вновь обратили свое внимание на него, устрашающе зарычав, они направили взгляды на Стефана. И едва он перестал поддерживать технику, побежали на него. Нужно тянуть время. Энергии почти не осталось. Определившись с тактикой. Парень кинулся к лесу, уводя чудовищ от каравана. Однако, убегая все дальше, с каждым ударом сердца парень все больше осознавал, в скорости он им проигрывает. Каменные волки догоняли. Резко развернувшись, весь в садинах, царапинах, покрытый потом и задыхаясь от усталости, Стефан выставил перед собой клинок. Что бы ни произошло, его рука не дрогнет. Он исполнит данную госпоже клятву и до последнего будет защищать ее. И даже если ему придется сейчас отдать жизнь, он сделает это без сомнений, надеясь, что сможет своей смертью помочь остальной охране. С такими мыслями воин продолжил бой. Отбиваясь и уворачиваясь, парень уже еле стоял на ногах. В глазах темнело, а меч грозил выпасть из слабеющих пальцев. А ведь прошла всего пара минут. Справились ли его товарищи с Берсерком и остальными монстрами? Стефан не знал, но очень надеялся на это. Молил небеса, чтобы его жертва все же оказалась не напрасной. На самом деле он всего лишь второй раз в жизни встречался с монстрами, и отсутствие опыта крайне расстраивало его. Ведь, имея он сейчас таковой, возможно, ситуация сложилась бы иначе. Но уже ничего нельзя было поделать. Исход казался предрешённым. Парировав очередную атаку, парень всё-таки не удержал клинок. Удар монстра заставил парня упасть. Сил подняться не было. Приняв неизбежность собственной смерти, Стефан молча и даже с лёгкой улыбкой смотрел на хромающую тварь, чтоб приближалась к нему. Всё же ему удалось кое-что добиться — Этого волка он сильно ранил, и тот очень скоро умрет от потери крови. Более это чудовище не сможет навредить защитникам каравана. Второго монстра парню не удалось сильно задеть, но к каравану тот вернется уже без одного глаза. Опустив от слабости веки, Стефан ждал кончины. Однако прошла секунда, вторая, а затем и третья. Его никто не спешил добивать. Раскрыв глаза, парень уставился на приблизившего каменного волка, который, замерев, с испугом смотрел куда-то в сторону. Переведя туда свой взгляд, молодой человек не сразу поверил увиденному. На земле валялось разрубленное тело одноглазого монстра. Дернув головой, второй зверь уставился на убийцу собрата. Но не успел он что-либо сделать, как в него полетела алая полоска энергии. Не чувствуя для себя угрозы, чудовище просто подставило под удар наиболее защищенную броней часть тела. Жалкая техника человека выглядела слабой и неопасной. Молчаливо и безучастно наблюдая за бессмысленной атакой, ведь он даже не смог пробить их голову. Стефан оказался невероятно шокирован, когда красная полоска рассекла шею монстра, словно горячий нож масла. «А?» — широко раскрыл глаза воин. Он же ощущал, что атаковал кто-то, даже не достигший закалки разума. Так как же ему удалось разрезать столь прочную броню? Посмотрев туда, откуда был выпущен удар, Стефан увидел молодого парня с длинными черными волосами и резкими чертами лица. Но что было более удивительным, незнакомец уровня закалки мышц ходил практически голым, так как висящие на нем ветхие лохмотья трудно было назвать одеждой. «Кто ты?» — выпалил защитник каравана первое, что пришло на ум. Стефану до сих пор не верилось, что некто такого низкого уровня смог с такой легкостью расправиться с двумя монстрами, что близились к пику закалки разума. «Как такое вообще возможно? И что, черт побери, случилось с его одеждой?» Подойдя к обессиленно лежавшему на земле парню, Кай устремил на него взгляд своих фиолетовых глаз. — Скажи, ты можешь продать мне свою одежду? — услышал Стефан первые слова незнакомца, что заставили воина вновь испытать потрясение. Снаружи продолжался бой. В самой роскошной повозке, что больше походила на дом с колесами, к звукам сражения прислушивалась девушка. Она никак не могла понять, стоит ли ей вмешаться, или охрана все-таки сможет справиться. Ощутив гибель двух монстров, в то время как все ее солдаты оставались живы, госпожа облегченно вздохнула, но лишь для того, чтобы резко раскрыть глаза, чуть не подпрыгнув на месте. Всплеск энергии от одного из каменных волков, а затем и громкий вой, это заставило девушку нахмуриться. «Безумие монстра!» Прошептала она. «Откуда здесь Берсерк?» Расстановка сил тут же изменилась. Издавший вой зверь призвал к себе на помощь остальных сородичей. Теперь разделить монстров не получится, так как еще и под воздействием силы Берсерка они начнут усиливаться. Девушка опустила взгляд, в очередной раз посмотрев на свой меч и собирая решимость, чтобы выйти. Но она сомневалась. Тонкие и нежные пальцы медленно потянулись к оружию, когда события недавних дней вновь всплыли в памяти, заставив замереть. Госпожа не хотела повторения трагедии, так что, прикусив губу, заставила себя по-прежнему ждать. Нужно верить в своих защитников. Внезапно она ощутила очередной всплеск энергии, похожий на использование техники, а затем три источника «ки» начали удаляться. Судя по ауре, это дело рук ее личного слуги Стефана. Бой между людьми и монстрами продолжился, но теперь волков оставалось только пятеро. Сгрудившись вместе, они стали более легкой добычей для подготовленных воинов, которые окружили чудовищ. И пока сам берсерк продолжал расти, остальные звери, попав под ментальное воздействие, защищали его. Тем не менее, их сил не хватало, чтобы остановить напор людей. С каждым новым мгновением на монстрах появлялось еще больше ран. Шла смертельная гонка со временем. Если защитники не успеют убить берсека за те пять минут, пока он растет, то им уже не победить. Иначе, если другие каменные волки, чьи разумы оказались затуманены его воем, не сумеют продержаться, то их действия окажутся в итоге бесполезными. И если бы те два каменных волка, которых увел за собой Стефан, были с ними, то у людей не оставалось бы шансов. Сражение продолжалось. С каждой минутой число монстров неуклонно сокращалось, но бойцы по-прежнему не могли достать берсерка. И вот пал последний каменный волк, оставив неподвижного монстра беззащитным. Воины заликовали, у них оставалось еще более минуты, но неожиданно все изменилось налившиеся кровью глаза берсерка вспыхнули достигнув почти пятиметрового размера он ударил огромной и пугающей дикой энергией многие воины закалки мышц окружавшие его тут же застыли истуканами, а их колени затряслись взмахнув лапой громадный монстр отправил в полет не менее четырех бойцов и сделав резкий рывок запросто перекусил еще одного пополам. Защитники каравана не могли поверить своим глазам. Почему берсерк пробудился так быстро? Сжимая оружие до дрожи в руках, они с ужасом глядели на монстра, чья сила резко возросла до ступени закалки души. Были ли у них шансы? И хотя никто не спешил убегать, однако практически все медленно отступали назад пока безумный монстр пережевывал одного из их товарищей прямо вместе с броней. Рядом с громадным каменным волком осталось лишь четверо мужчин, находившихся на ступени закалки разума. Они смогли подавить страх, зародившийся глубоко в их сердцах. Вот только эти воины тоже не знали, что им делать. Чувство бессилия охватывало их. Один из них все же не выдержал и, закричав, бросился в бездумную атаку, целясь в прореху в естественной броне монстра. «Стой!» — закричал кто-то из оставшихся, но было уже поздно. Молниеносным движением монстр-берсерк пригвоздил глупца к земле, с легкостью размозжив человеческую голову. Кровь погибшего брызнула на окружающих, заставив их замереть, словно статуи. Ощутив смерть одного из своих слуг, девушка более не могла ждать, Если она не вмешается сейчас, то затем станет уже слишком поздно. Даже если ее безопасность под угрозой, то все равно глупо сидеть и ждать, пока перебьют всех защитников каравана. Подняв с полу свой белоснежный клинок, девушка, что доселе сидела на коленях, начала решительно вставать. И в этот момент, когда она почти полностью выпрямилась, что-то изменилось в ее ощущении силы. «Это Стефан!» Почувствовала она знакомую энергию. Он смог победить ту пару каменных волков. Но кто это рядом с ним? Я не знаю эту ауру. Что это за огромная сила? Рядом с личной слугой госпожи остановился практически голый Кай. Бросив взгляд на разбушевавшегося монстра, юноша направил правую руку на него. Собравшийся было броситься вперед Стефан нерешительно замер, глядя на странные действия спасшего его человека. «Этот парень хоть и очень силен для уровня закалки мышц, и я понятия не имею, что за технику он использовал, когда спас меня, но неужели он думает, что то же самое произойдет и с берсерком?» промелькнула у воина в голове. «Слушай, у этого монстра есть слабые места, бреши в броне, и их очень много в области брюха». «Но техникам здесь не справиться, нужно вступить в ближний бой». «Хм, зачем?» — ухмыльнулся Кай. Стефан оказался шокирован. Наглость этого парня превосходила все пределы. Неужели он ему не поверил и насмехается над ним? Воин не знал, что ему делать. Спешить ли как можно скорее на выручку к своим товарищам или же довериться незнакомцу?» И что-то подсказывало ему, что второй вариант верен. Именно поэтому Стефан все еще стоял на месте, а не бежал к берсерку, понимая, что все равно ничего не добьется. После того, как Кай поднял руку, из его ладони потек красноватый туман энергии меча, тут же сорвавшийся в плотное облачко и сформировавший большую иглу. Затем с большой скоростью эта игла резко сжалась, став не больше фаланги мизинца и не толще нескольких волосинок. Огромная мощь сжалась до столь миниатюрных размеров, и все это произошло буквально за секунду. Что это? Но стоп, разве это не техника высвобождения энергии? Догадка пронзила разум Стефана, успевшего разглядеть детали. И хотя парень еще сомневался, его предположение оказалось верным. Скопировав эту технику еще во время боя с Шайзеном, Кай смог использовать свой превосходный контроль над Ки, чтобы улучшить ее. Увеличив количество формирующих нитей и уменьшив их толщину, ему удалось повысить мощность техники на порядок, а научившись еще плотнее переплетать между собой нити энергии, он смог увеличить вариативность форм данной способности. А уж простую истину, что чем меньше площадь, тем выше сила давления, Кай помнил еще со времен прошлой жизни. Именно поэтому можно было сказать, что техника высвобождения энергии стала для него теперь более сильным оружием, чем все остальные в его арсенале. Разрывая воздух и издавая резкий свист, Алая игла рванула к громадному, бронированному монстру, за несколько мгновений преодолев десятки метров. Ощутив угрозу, берсерк подставил наиболее прочную часть брони под удар — свой лоб. К сожалению, истинную мощь атаки Кая он все же не успел понять. Вонзившись в нарост, Алая игла пронзила броню монстра. Большее количество силы в технике оказалось растрачено на преодоление защиты Берсерка, но даже оставшейся части хватило, чтобы достигнуть мозга. Монстр дернулся в последний раз и с шумом завалился на землю. И пока шокированный Стефан стоял с широко раскрытым ртом, не в силах осознать произошедшее, Кай, наоборот, нахмурился. В этот момент он понял что если бы монстр, чей разум был затуманен безумием, верно оценил силу его атаки, то смог бы легко уклониться, а вот тогда бы пришлось уже вступать в ближний бой.